Глава 18. Знахарка Мэг. Хозяйка не приходит в себя уже вторую неделю. Я заливаю ей с ложечки бульон, немного красного вина для крови, отвары трав, способствующих кровотворению. Хорошо бы еще мясо, печени ей давать, яблок. Но пока не очнется, буду давать то, что она сможет проглотить. Не могу понять, насколько сильно вирус вампирской слюны проник в кровь. Как он влияет на ее организм? Магам никакой вампир не страшен. А уж к целителям никакая нечисть не сунется. Кто ж тогда их лечить будет? Но хозяйка была магически опустошена, поэтому вампир и не почувствовал в ней магической энергии. С другой стороны, если он так хорошо подготовился к мести герцогу, то не мог не знать, кто его жена. Значит, он специально выбрал момент для нападения. Мэг вздрогнула. Тогда ни в коем случае нельзя допустить, чтобы кто-нибудь узнал, что хозяйка восстанавливается. Тогда как же она восстановится? Целители лучше всего восполняют магическую энергию через контакты с природой. Значит, придется хозяйку выводить на прогулки. Как же все сложно предусмотреть, Нужно рассказать герцогу, пусть сам решает. От раздумий меня отвлек шорох. Поднимаю глаза от рукоделия. Хозяйка пришла в себя. Эйвис Рэндалл. Открываю глаза. Перед глазами пелена. Последнее, что я помню, это дьявольски красивое лицо мужчины. Не понимаю, где я нахожусь. Насколько могу, оглядываю комнату. «Очнулась!» – радостно воскликнула женщина, сидящая рядом. «Почему-то пока ничего не помню. Даже имени своего не знаю». «Кто я?» – спрашиваю ее. «Хозяйка северного пограничья, Эвис Рэндалл, жена герцога Рауля Рэндалла». «Ничего не помню. Спрашивать, где я нахожусь, не имеет смысла». Раз жена, значит, в северном пограничье. Вот только где оно это пограничье? Как вы себя чувствуете, хозяйка? Наверное, хорошо. Только слабости, ничего не помню. Ну хоть что-то помните? Настаивает она. Дьявольски красивое лицо мужчины. Раз ты говоришь, что я замужем, то моего мужа, скорее всего, «Я пойду позову вашего мужа. Рауль Рэндалл». Слышу шум за дверью. Охрана героически сдерживает кого-то. Свят выходит и тут же возвращается. «Свят, что там происходит?» «Ничего, что стоило бы вашего внимания, мой герцог?» Меня настораживает эта фраза. «Если ко мне кто-то хочет прорваться, а его сдерживает охрана, я должен об этом знать». Я не кисейная барышня, чтобы скрывать от меня правду жизни. Давай я буду решать, что стоит моего внимания, а что нет. И на будущее, Свят. И если я спрашиваю о чем-то, то жду прямого ответа. Пожалуй, слишком жестко, говорю я, но Свят не понимает по-другому. Пришла знахарка Мэг и требует личной аудиенции, мой герцог. Неслыханная наглость. Возмущенно, говорит Свят. Возмущение от моей отповеди или действительно поступком Мэг, мне неинтересно. «Попридержи эмоции, Свят, пригласи ее». Помощник сверкнул глазами в праведном гневе, но сказать что-то в ответ не решился. Круто развернулся и отправился выполнять приказ. Мэг влетает в комнату, подобно торнадо, за ней вальяжно входит Свят. «Я бы хотел поговорить наедине», сообщаю ее Святу. Он смотрит на меня, словно не понимает, о чем я говорю. Оставь нас, Свят. Повелительным тоном повторяю я. Свят в гневе вылетел за дверь, но хлопнуть дверью не посмел. Как мне надоел его гонор, выгнал бы уже к чёртовой бабушке, но не могу. Пока не разберусь, кто замешан во всей этой полномасштабной интриге, не могу никого увольнять. Мэг подходит ко мне очень близко, наклоняется и шепчет на ухо хозяйка очнулась мой герцог первоначальный всплеск радости сменяется опасением за безопасность эвис она ничего не помнит хозяин с сожалением шепчет мэг совсем ничего у меня не укладывается в голове как так может быть даже своего имени в мою душу пробирается ужас что теперь делать как жить дальше мэг память вернется С надеждой спрашиваю я. Я впервые сталкиваюсь с таким случаем. Могу только предположить, что если дать возможность ей восполнить магический запас энергии, то может вернуться и память. Я не могу сдержать радости. Сделаю все возможное, чтобы Эйвис поправилась. Мой герцог, я опасаюсь, что на хозяйку могут еще раз совершить нападение. Откуда у тебя такие сведения? Подозрительно спрашиваю я, хватая Мэг за локоть и притягивая к себе. Это не сведение, а предположение, основанное на единственном воспоминании хозяйки. Я вопросительно смотрю на нее. Ну же, Мэг, я что, должен все вытягивать из тебя клещами? Она помнит только красивое мужское лицо. Может, это мое лицо? Не могу удержаться я. Я не спорю, сейчас и узнаем. Но если не ваша, то это означает только одно. Он придёт за ней. Мэг, ты драматизируешь. Спокойно говорю я. Хотя знаю, что Мэг права. Но чтобы и ты, и я были спокойны за жизнь Эвис, я предприму ряд мер. Мой герцог. Нужно организовать ежедневные прогулки хозяйки на воздухе. Идеально было бы за пределами замка. Исключено. Ты что, погубить её хочешь? Не понимаю, как можно одновременно беспокоиться о безопасности Эвис и давать столь глупые советы. Но Мэк Мэг я, конечно, не говорю об этом. Она самоотверженно ухаживает за хозяйкой и заслуживает уважения. «Поймите, хозяин, целители восстанавливают магические запасы только на природе. Я приносила засушенные травы, но эффекта это не дало. У госпожи полное магическое истощение». И только поэтому вампир на нее напал. И восстановление долгое. Но мы должны успеть, иначе его попытка удастся. Ты хочешь сказать, что если Эвис восстановит свой целительский дар, то он не сможет на нее воздействовать? Ответ на этот вопрос мне жизненно необходим. Да, вампиры не трогают целителей. Мак, мы говорим не о законе неприкосновенности целителей. Меня раздражает, что она не понимает разницы а о реальной возможности воздействовать на целителя вампирской магией? «Откуда я знаю?» – злится Мэг. «Я вампиров-то никогда не видела». «Прости, я хочу защитить Эвис. Кого ты оставила с ней?» Мэг дрожит так же, как и ее голос. «Хозяйка осталась одна, мой герцог». «Да твою ж налево!» Я выбегаю из кабинета и несусь к нашей спальне на втором этаже замка.